Когда Винс вошел в крохотный бар при ночлежке, куда проводники Сумин определили его группу, у стойки сидел только Ирвин и неспешно подтягивал пиво из высокого запотевшего стакана. «Кайфуешь? А остальные где?» «Кемп дрыхнет! Кара сперва тут крутилась, потом наверху мотала!» «А от Рекса психотерапия уже ушла?» «Полчаса как! Какая девочка!» У нас таких в эскорт-агенции не каждый раз получится Еще бы Сумин к нему для реабилитационных работ Названную сестру отправила Эх, меня кто так отреабилитировал Сестру? Та девчонка явно европейка Названную? Мы с тобой, дружище, староваты для подобных реабилитаций Нам такая гимнастику по возрасту не показана Чик-пык, сердечко-йог привет Теперь только грелки, противорадикулитные пояса, фиточи чаи и лечебная физкультура на свежем воздухе Ага-ага, про фито я промолчу А грелку я-то видел. Догадываюсь, что у вас там за лечебная физкультура была? Древние восточные техники омоложения организма. Ты человек черту не поймешь. Я тут послушал по твои вчерашние похождения. Вот ты объясни, как ты умудрился меньше чем за сутки втереться и стать здесь почти своим парнем? Винс мельком оглянулся. Кроме них двоих в зале никого больше не было. Даже бармен вышел. Короткое касание уха. Ирвин в ответ едва заметно покачал головой и пробежался пальцами по предплечью, будто по наручному пульту. Мол, все чисто. «Это просто. Я всегда предлагаю больше, чем ожидают. А по возможности такое, что здесь ни за какие деньги не добыть. Ну и общаюсь». Как с коллегами из нейтральной корпорации Которых надо склонить к сотрудничеству Вот и весь секрет А как же намек на то Что если с тобой что-то случится То... По ситуации Но с толковыми обычно без надобности Местные без подсказок Такого выдумывают, Что нам с тобой даже в голову не придет Не умничай Теорию мы на курсах вместе проходили И принципы внедрения тоже «На меня ни разу так не обхаживали!» «А ты хоть раз в одиночку выходил? Чтоб без связи и поддержки? Попробуй! К третьей ходке ничуть не хуже будет получаться!» «Если дожил до третьей ходки!» Вернувшийся бармен поставил перед рейдером новую кружку пива. «Да, но если доживешь, разверзнутся бяздные! Ладно, пока мы в чистом месте, слушай!» Инфу по связям конкурентов наверху уже обрабатывают. Ночью спустят нам возможные варианты исполнения. С утра возьмешь Кемпа и проработаете. Кару заодно до точки эвакуации проводите. А она чего? У нее техосмотр каждые две недели. Следующий через четыре дня. Рисковать не будем. Цена могущества. А ты как? Опять в одиночку? Рекса себе оставлю. Драк вроде не предвидится. И случись что... Если хочешь чтоб сбросить. Да, но ему об этом знать ни к чему. Итак, как я сказал, инфопакет получим ночью. С утра начнете работать. А пока взывай наших. Винц вытащил коммуникатор и нажал пару кнопок. Почти сразу в дверях бара появилась сумин. А через пару минут сверху неспешно начали спускаться в общий зал и рейдеры. Рассвет группы нашей Там, куда мы идем Обещался быть тот паренек ушло Который тебя конкурентом вел Считай подарок Балуешь ты меня Ирвину в этот момент от чего то показалось Будто Винсент каким-то уж слишком Долгим взглядом задержался На собеседнице А та, словно в ответ на немой вопрос Едва заметно кивнула Но Показалось, и фиг с ним